Глава 5: Учимся слушать свою душу. Первое время в тайге меня безумно раздражал гнус. Мелкая мошка не только гусалась. Она лезла в нос, глаза, уши, повсюду. За свои на ночь я натягивал марлю. Утром марля почти не просвечивала, она вся была в гнусе. Однако через некоторое время я заметил, что гнуса стало гораздо меньше. Вначале я решил, что прошел сезон, и гнус сам по себе отмирает. Но на следующий год почти в это же время мошка доставала меня совсем не так. Когда я, умиротворенный, измененный и с двумя новыми зубами, решил выходить из тайги, километров 70 от своего домика, я обнаружил старательскую артель. Серьезные мужики работали с утра до вечера без водки и женщин в течение 9-10 месяцев. Они добывали золото. Я прожил у них неделю. Это отдельная история, сейчас и в другом. Так же, как и я, когда-то от мошки старатели спасались марлей. Точнее, днем они мазали лицо и руки дегтем, а уже на ночь натягивали марлю. Проснувшись в один из дней, я обнаружил, что количество мошки на моей Марли несопоставимо меньше, чем на сетках любого из этих одиннадцати мужиков. Я задумался, что же является причиной. Единственный ответ, который мне пришел в голову – это состояние души. Я был спокоен, если можно так сказать, наполнен любовью ко всему миру. Любой из старателей был слегка взведен. Их бригадир как-то рассказал мне, что несмотря на великолепные отношения в коллективе. Частенько случается момент, когда один из работников утром не встает с кровати, лежит, молчит, на работу не идет. Остальные знают, что в такой ситуации вопросов человеку лучше не задавать, не интересоваться дружелюбно, что случилось. Ибо в этом состоянии человек готов в лучшем случае дать в морду, а в худшем схватить топор. Кризис. Проблема замкнутых коллективов. Я к тому, что состояние старателей благостным не назовешь уже я проводил эксперимент, садился в лесу, где полно комаров в расслабленном состоянии. Насекомые на меня не реагировали. Я специально заставлял себя разозлиться на что-нибудь. Немедленно появлялось несколько особей, заинтересованных в моей кровушке. Ты лишний раз показала мне, как важно уметь отслеживать свои эмоции, свои мысли, слышать свою душу. Клетки человеческого тела постоянно отмирают. За несколько лет все клетки нашего организма полностью меняются. То есть через какое-то время наша оболочка уже не наша. Удивительно, да? Наше тело уже не наше. Совсем не то, с которым мы родились. И уже даже не то, с которым учились читать. И не то, которое впервые поцеловалось. Все это делало другое наше тело. Оно уже умерло. Нашей всегда остается только душа. Это в какой-то степени говорит о том, что душа главнее, опытнее, мудрее. И именно она обычно подсказывает нам правильные ответы. Беда души в том, что подсказывает она шепотом, и через подсознание, через интуицию, если хотите. А мы настолько привыкли доверять логике тому, что видим, слышим и можем пощупать, что слабый голосок из глубины самих себя кажется нам бредом. Происходит примерно следующее. Наша душа узнает необходимую нам информацию через интуицию, передает ее в подсознание, подсознание в меру своих слабых сил пытается достучаться до сознания, Сознание фильтрует те крупицы, которые получила через мелкую ячеистую сеть логики и уже оставшиеся несколько песчинок преобразуют в приказы для тела. Всей нашей жизнью руководит логика. Она тот мелкий тиран, который узурпировал власть, вел жесточайшую цензуру и единолично дает приказы. Посмотрите на детей. Они еще не научились логически мыслить, не воспитали в себе привычку проверять каждое слово на соответствие своей картине мира. Попробуйте сыграть со знакомым ребенком в игру «Угадай-ка». Зажмите в руке конфетку и попросите его угадать, в каком из двух кулаков она зажата. Поверьте, он угадает не меньше, чем 6 к 4, а скорее всего больше. Он не пытается разглядеть, какой кулак кажется больше, не строит в голове цепочки типа «Ага, два раза было в этом кулаке, значит теперь будет в этом». Он просто берет и угадывает. Он слушает душу. Мозг у него в этот момент молчит. То есть для того, чтобы услышать душу, нужно научить сознание не болтать. Во время моего почти годичного пребывания в тайге говорить мне было не с кем. Меня это особо не напрягало, так как я и в жизни всегда предпочитал молчать. Но через пару месяцев такого разговорного поста на меня стало нападать непонятное оцепенение. Часто с утра, переделав все дела, я садился на поваленную сосну и мог часами застывать, уставившись в одну точку. Через какое-то время я заметил, что в такие моменты у меня нет в голове не только слов, но и мыслей и образов. Тогда я впервые по-настоящему услышал, как бьется мое сердце, как скрипят мои мышцы, как бурлит желудок, даже как бежит кровь по вену. Но главное, я научился слышать свои собственные желания научился задавать в этой тишине вопросы и получать на них ответы. При этом этому моему слуху не мешало ни скрим деревьев, ни шелест листвы, ни крики птиц видимо, услышать самих себя нам мешает не внешний шум, а постоянная внутренняя болтовня. Уверен, что умение слушать свою интуицию являлось одним из факторов, которые помогли мне поверить в чудо. Для начала давайте попробуем следующее. устройтесь удобно, сидели или лежа, в спокойной обстановке. Если вы в лесу, то она обстановка и так замечательная. Но что-то мне подсказывает, что вы плевали на мои советы и сидите дома. Тогда хотя бы телевизор выключите и не включайте больше. Можно никогда. Это один из главных глушителей нашей интуиции. Он заставляет наш мозг беспрестанно болтать, проговаривать в уме фразы рекламы, пугаться новостей, переживать вместе с героями сериала, отвлекая нас от самих себя и отучая нас жить своей жизнью. Устроились? Прочитайте, что нужно сделать дальше. Повторите все действия в уме, стараясь все запомнить. Потом отложите книжку в сторону и делайте. А то ж начнете. Кусок сделали, глаз приоткрыли. Что там дальше-то? снова делаете. Итак, закройте глаза и представьте перед мысленным взором белый-белый экран. Это может быть классная доска, лист ватмана или что угодно. Поднимите глаза, разумеется, закрытые, вверх. Отметьте, что экран поднимается высоко-высоко, даже края не видно. Затем опустите взгляд вниз, проследите, что и внизу экран закрывает весь горизонт. Проделайте то же самое с правой и левой стороной. Теперь посмотрите в центр. Вы заметили? Экран уже не белый. На нем возникают какие-то размытые образы, некие силуэты, картинки. Возьмите мочалку или кисточку и белую краску или распылитель или мистер мускул в конце концов. И сотрите, закрасьте, растворите те картинки, что появились. Немедленно проступят новые. Их вы тоже быстренько сотрите. Где-то через 3-4 минуты такой войны с изображениями ваш мозг в ужасе начнет выкидывать на экран все, что у него накопилось. Картинки будут становиться ярче, интереснее, станут более объемными и похожими на мультики. Какими бы захватывающими ни казались сюжеты, как бы вам не хотелось посмотреть, что же будет дальше, без сожаления стирайте все. Стирайте и стирайте. Ваша задача, чтобы экран оставался белым. Самое интересное, что вместе с образами вы стираете и ваш внутренний диалог. Когда картинок почти не осталось, начинается второй этап войны. Вы внезапно вспоминаете, что вам срочно нужно позвонить Сергею Васильевичу или Глафьере Ивановне, либо же вас начинают осенять гениальные мысли, музы начинают подкидывать вам стихи, которые хочется немедленно записать. Стираете все. Ваша задача сейчас, чтобы экран оставался белым. Если вы научитесь ловить это состояние белого экрана, то открытия и стихи будут еще неоднократно. Так что тряпку в руки и стирайте. Вроде все. Центр экрана чист. Но тут вы замечаете, что образы начали вылезать по бокам. Уничтожайте. Все. Больше чем уверенно, вы уже уснули. Ваш мозг, испугавшись этого состояния молчания, выкинул вас в сон. Правда? Ничего страшного. Ежедневно повторяете это упражнение, и однажды экран останется белым. А на самом деле я лукавлю. Абсолютно белый экран нам пока и не нужен. Примерно через неделю таких занятий, в момент, когда вы уселись удобно. Сдайте вслух интересующий вас вопрос, например, «Где я потеряла свое колечко с тремя топазами?» или «Где купить дешевый глушитель для москвича?» Сконцентрируйтесь на этом вопросе, а потом начинайте очищать экран. В какой-то момент вы внезапно поймете, осознаете, догадаетесь, почувствуете, ощутите, что знаете ответ на вопрос. Это может оказаться образ, слово, звук, что угодно. И вы сначала можете и не понять, что это ответ. Главное – эту секунду другое. Ваше подсознание поняло, что вы готовы его слушать. Запрос души отправлен. И теперь получать ответы на вопросы вам будет легче и легче. Постепенно вы научитесь практически моментально рисовать белый экран, находясь в метро, в лифте или на ковре у шефа. А потом вы поймете, что подсказки есть повсюду. Вы научитесь слушать мир. Как? Да очень просто.